Глава третья «Мне нужно найти моего сына», — прервала я речь енота, вставая и отряхиваясь от налипших на одежду травинок и сучков, а не захватывать весь мир. «Ну как же?» — енот уставился на меня, как на седьмое чудо света, а потом робко добавил. «Может, тогда хотя бы королевство? Даже небольшое?» «Сначала помоги мне найти моего сына», — попросила я. Система сказала, что он на какой-то тропе сражений, а потом уже подумаем Что и где захватывать? Знать бы только, где эта тропа. и Это туда. Енут лапкой ткнул в левую сторону, после чего взлетел и уселся у меня на плече. На удивление, вес у моего помощника был небольшим. Никакого неудобства я не ощущала. Куда больше меня беспокоила моя одежда. Странное платье из плотной ткани, пусть и хорошо сидело, но сильно отличалось от любимых мною брюк. Ходить в этом полюсу было неудобно. Я пошла в указанном направлении, чувствуя себя довольно неловко. «Нам ещё долго идти?» — спросила я у енота. «Не меньше десяти минут», — отчитался помощник. «Может, у хозяйки будут какие-нибудь вопросы? Например, что нужно сделать, чтобы стать известной уже через месяц после прибытия?» «Ты живой?» — спросила я у енота, аккуратно потрогав рукой спину фамильяра. Мягкая и пушистая шёрстка, под моей ладонью чувствовалось тепло. «Конечно, живой!» — обиделся енот. «Никогда не встречали енотов-летунов? Мы, между прочим, весьма ценные экземпляры, которые всегда приводят своего хозяина к славе и успеху. Я знаю, что вы из другого мира, но такого же быть не может, что мой прекрасный и поразительно успешный род не существовал в других мирах». «Никогда», — ответила я. «В моем мире нет ни говорящих енотов, ни магии, ни всего этого». «Правда?» — воскликнул енот, а потом слетел с моего плеча, зависнув на уровне моего лица, Радостно потер лапки и заявил. «Это прекрасная новость. Чудесная, роскошная новость!» «И чем же она такая чудесная?» — спросила я. «Тем, что у меня целая куча работы. Хозяйка, я могу вас сделать героем с самого-самого нуля. Буквально из ничего. Моя еночья гордость трепещет в предвкушении. Хозяйка, хозяйка, у вас же есть много вопросов, да?» «Может, есть что-то, что вы хотите изменить при помощи магии?» «Что я хочу?» — спросила я, вздыхая. «Можно ли сменить это ужасное длинное платье при помощи магии? В нём ужасно неудобно». «Эм, хозяйка, если мы идём к тропе сражений, то это платье ни в коем случае менять нельзя. Оно является вашей защитной экипировкой и частично защитит вас от порождений тьмы. Всё платье пропитано энергией света. Когда на вас будут нападать порождения тьмы, то это платье будет действовать как барьер. То есть, пока я в этом платье, то порождения тьмы не смогут меня тронуть? Смогут, но тут всё зависит от силы порождений. Против слабых порождений этот костюм довольно эффективен. Разумеется, ваше платье будет частично повреждено, если кто-то на вас нападёт. Но главное, что вы сами останетесь целы. Значит, если это платье можно повредить, то должно быть что-то на замену, верно? Что-то более удобное, спросила я. короче или с брюками. — Хозяйка, вся боевая форма лекари выглядит приблизительно одинаково, — вздохнул енот, — и имеет способность к самовосстановлению. — Вам должны были рассказать, что тьме этого мира противостоит свет, и свет заботится о своих героях. Он не только восстанавливает их броню и оружие, но и помогает исцелять самые страшные раны. К тому же, благодаря свету, вам будет очень трудно погибнуть. Енот продолжал вещать, но я слушала его вполуха. Слишком много информации, я еще даже не могла привыкнуть к тому, что шла и разговаривала с говорящим енотом. Что уж говорить о том, что там делает свет или как может защищать от порождений обычное тряпичное платье. Ладно, не совсем обычное. Ткань отличная, сидит как влитое. Но это же платье. Как оно поможет мне пережить атаки? Лес закончился так внезапно, что я на секунду приостановилась, оглядывая округу. Огромное поле колосящейся пшеницы казалось совершенно иррациональным после густого леса, а вытоптанная дорожка шириной с улицу не добавляла пейзажа достоверности. А потом я заметила одинокую фигурку в плаще с капюшоном. Я не видела ни лица, ни телосложения, ничего, лишь то, что у этого человека был в руках лук, который напоминал по виду тот, который давным-давно использовали индейцы. Но я была уверена, что это мой кай. Невозможно объяснить логикой то, что чувствует материнское сердце при встрече. Долгожданной встрече со своим ребёнком. «Кай!» — крикнула я, ускоряя шаг. Сбоку что-то пытался говорить енот, но я отмахнулась от него, как от надоедливой мухи, и ещё громче крикнула. «Кай!» «Какой шаг!» Я побежала так, как не бежала никогда. Я выкрикивала имя сына, не обращая внимания на происходящее вокруг. Когда оставалось меньше метра до человека, он повернулся. Удивлённый взгляд, непонимание, но потом мелькнуло узнавание, неверие. На меня смотрели как на призрак, как на галлюцинацию или что-то нереальное, что не может существовать в этом мире. А я без капли сомнений бросилась к моему сыну, повзрослевшему, подросшему, на сантиметров 15, если не больше, с чуть отросшими волосами, серьёзным взглядом и заключила в объятие «Кай, Кай!» Я обнимала растерянного сына всё крепче. Я не плакала, но была близка к тому, чтобы зарыдать. «Мама?» — робко спросил мой сын. «Как мне не хватало этих слов? Так сильно, так отчаянно, что я больше не могла себя сдерживать и всхлипнула, расплакавшись». «Я... Я здесь, мама, рядом!» шептала я, вцепившись в сына. Рядом что-то орал енот, причём так истошно, что его голос даже пробивался в мой затуманенный счастьем разум. Но я была не в силах различить ни одного слова. В моих объятиях Кай зашевелился сначала робко, потом всё сильнее. «Мама, отпусти меня!» «Прости, прости, пожалуйста», — взмолилась я. «Я понимаю, что ты уже взрослый и стесняешься, но позволь своей маме ещё немножко обнять тебя. Я так скучала». «Да не в этом дело, ма. Нас тут сейчас прибьют, если мы продолжим стоять, как истуканы». «Кто прибьёт?» — растерялась я. «Хотя бы вон тот двухметровый волк, который несётся сейчас на вас, хозяйка!» — рявкнул енот. «Посох, посох доставайте!» Мой одуревший от радости мозг, наконец, заработал нормально. Система же сказала, что мой сын сражается. Он сражается с этим? С двухметровым черным волком, который несется в нашу сторону, пасть которого может запросто вместить и меня, и Кай, и там еще место останется? «Бежим!» — рявкнула я, хватая сына за руку и направляясь в сторону леса. на него было не так далеко, так что шанс спастись, пусть и небольшой, но был. В любом случае, я могла отправить сына вперед, а сама попытаться отвлечь волка. «Мам, подожди!» — взмолился Кай, которого я тянула, как на буксире. Спасибо моему увлечению спортом. Бежала я быстро и без проблем. «Посох! Посох возьмите!» — кричал енот. «На черта мне посох, когда нужно убегать!» Огрызнулась я, продолжая тянуть Кая в сторону леса. «Чтобы было обо что споткнуться?» «Да постой, мам!» — воскликнул Кай. «Мы не убегать должны! Мы ловить этого волка должны!» «В каком смысле ловить?» — спросила я. Мелькнула ужасная мысль, что мой сын тронулся умом. но тот выглядел вполне адекватным. «Это порождение тьмы, и я герой, который охотится на этих порождений. Не нужно убегать, нужно с ним разобраться», сказал сын, вырвав свою руку. А после он взял и помчался навстречу волку. «Хозяйка, посох!» взмолился енот. «Достань его, бегом!» рявкнула я, пытаясь догнать сына, который почему-то двигался с такой скоростью, что его плащ казался размытым пятном. «Это магия!» «Держите, хозяйка!» Что-то рядом справа сверкнуло, а в моих руках оказалась длинная тяжёлая деревянная палка, на конце которой сиял кристалл. Тяжёлый кристалл. «Прекрасно! Прекрасно! Чем тяжелее, тем лучше, если с разбегу и с размаху! Слушайте меня, хозяйка, я научу вас правильно сражаться!» Скороговоркой шептал мне на ухо енот. «Вы незаменимый член команды!» Пока остальные сражаются, вы должны приблизиться к своим соратникам на расстояние, с которого вы можете отправлять заклинание исцеления. «Нет, хозяйка, что вы делаете? Слишком близко. Вы должны держаться на безопасном расстоянии». «Ага, как бы не так». Кай присел в траве, целясь из лука, а чудовище неслось прямо на него. «И я должна держаться на безопасном расстоянии? Хозяйка, вы несетесь прямо на волка. Вы лекарь, лекарь, это плохая идея. Так не делается». Как будто мне было важно, как это делается. Я просто бежала так, чтобы встать между волком и моим сыном. Я со всей силы замахнулась посохом и ударила по башке несущегося мне навстречу волка, отчего тот ошалел и сел на задницу, тряся головой. Главное в этом деле не останавливаться, пока эта животина не очухалась. Не раздумывая особо, я стукнула волка еще раз, а потом еще. Особого эффекта это не произвело, почему-то ни крови, ни каких-либо повреждений я не заметила. Зато, скорее всего, умудрилась этого волка оглушить. «Мам, в сторону!» — крикнул Кай. Я инстинктивно двинулась влево, и сразу же волка поразила стрела, от которой исходил яркий белый свет. Волк рухнул на землю, а потом начал медленно исчезать, словно пена в ванне. Я облегченно выдохнула, но на всякий случай огляделась по сторонам. Мало ли что еще вылезет. Тишина и спокойствие. Словно не было этой маленькой схватки. Я в три шага приблизилась к Каю, намереваясь сказать ему всё, что я о нём думаю, но... «Мам, посмотри, круто же я в него выстрелил!» Кай повернулся ко мне с сияющей улыбкой на лице, что мигом меня вернуло в те времена, когда мы часто проводили время вместе. «Теперь можно не волноваться, тут уничтожены все порождения, а потому безопасно». И лишь из-за этой улыбки я не смогла сказать то, что думаю. Изо всех сил натягивая улыбку на лицо, я постаралась ответить естественно. «Да, ты молодец». И мой сын, как обычно, мой поразительно внимательный сын, всё заметил и сказал. «Мам, может, скажешь честно, что ты думаешь?» «Это будет громко», — предупредила я. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Лучше ты скажешь всё в поле, где не осталось ни души, чем об этом узнают все соседи в доме, где я живу». «Хорошо», — сказала я, вдохнув поглубже, и начала. «Это был огромный двухметровый волк». Ты взял и побежал на огромного двухметрового волка. Даже маленькие дети знают, что от волков надо убегать, а не бежать на них. Мам, но ну я держался на расстоянии. Ты все равно подошел к волку, огромному зубастому волку. Мам, но ну ты же сама подбежала к нему впритык. Разве что в пасть не залезла. И вообще, как можно было додуматься стрелять в такую громадину из такого маленького хиленького лука? Продолжала я, не слушая слабые возражения сына. «Мам, ты вообще его лекарским посохом по голове лупила!» «Ты мог умереть!» «Не мог!» Тут же возразил Кай. «Тут вообще нельзя умереть от порождения тьмы!» «Мам, ты что, не прошла базовый курс адаптации?» «Почему?» И я немного торопилась. «То есть, как это нельзя умереть?» Недоуменно спросила я. «Давай я тебе всё расскажу, когда мы доберёмся до города!» Сказал Кай, а потом робко потянул меня за рукав. «Нам в ту сторону!» Я снимаю в этом городе жильё. Недалеко есть заведение, где можно перекусить. Там безопасно и спокойно. Лучше нам поговорить обо всём там». «Ох, конечно, как скажешь, Кайден». Я крепко взяла его за руку. А ладошка уже не такая маленькая, как четыре года назад. Четыре года прошло. Зато сейчас я могу держать своего сына за руку. Ну и что, что он мне этого даже в восемь лет не разрешал. Потерпит немного свою эмоциональную маму. Я обязательно отпущу его руку, как только мы доберёмся до города. Я хотела всё это ему сказать, если он вдруг начнёт сопротивляться. Но Кай действительно позволил держать его за руку. Это было слишком трогательно. Слишком. Не дал мне расплакаться вездесущий енот, про которого я благополучно забыла. «Если позволите вмешаться», — заговорил енот, — «система поручила полное обучение мне, амбициозному еноту. Поэтому, пожалуйста, слушайте енота. Всё, что вы хотите знать, хранится в моей памяти». И, пожалуйста, пожалуйста, не бейте порождение тьмы лекарским посохом. Он, правда, для этого не создан. И я поняла. А как его можно снова заставить исчезнуть? Представь, что посох входит в твой амулет на шее. Ответил мне Кай. Я шла за ним по небольшой тропинке, вытоптанной прямо посреди поля. Сама бы никогда не обнаружила. Это сумка, где хранятся все твои вещи. Она безразмерная, поэтому в неё удобно убирать всё лишнее. Вот как. Спасибо. Как тебе тут живётся? Спросила я сына, полностью игнорируя енота. «Неплохо. По крайней мере, тут я жив». Улыбнулся мне Кай, а у меня сердце перевернулось от его грустной улыбки. «Я... я виновата», — сказала я, неожиданно остро почувствовав желание извиниться перед сыном. «Я не смогла. Поэтому ты тут один, совсем один. Мам, мам, успокойся. Я тут не совсем один. Есть у меня добрая фея крёстная, которая помогала мне все четыре года, правда». Этот человек потерял сына в своём мире, поэтому отнёсся ко мне, как к родному ребёнку. Помощь вот в таких сражениях, помощь с экипировкой, зельями. И всё это просто так», — сказал Кай, а потом рассмеялся. «Я действительно повстречал сказочную фею». Я улыбнулась. Он не забыл. В детстве Кай больше всего любил сказку про фею, которая защищала малышей от всех невзгод. Я ему рассказывала эту сказку, когда ему ещё не было пяти. Поразительно, что он до сих пор помнит. «Это здорово». Искренне сказала я. «О, кстати, мам, думаю, сегодня ты сможешь познакомиться с этим человеком». «Было бы отлично», — улыбнулась я, представляя, как встречусь с прекрасной и доброй сердцем девушкой, которая стала для моего сына, если не второй мамой, то уж доброй тетей точно. Если бы кто-то знал, как мои ожидания разошлись с реальностью, он бы очень громко сейчас рассмеялся.